Глава вторая. Ожидание. Как только в окно засветили первые лучи солнца, Алан встал и быстро оделся. Он стоял уже полностью собранный в прихожей и ждал, пока родители проснутся. Затем Алан вышел на улицу, где было достаточно прохладно, и сел на лавочку во дворике возле обеденного стола. К мальчику подбежал голубоглазый хозяйский хаски по кличке Скиф. Он лизнул Алана в ухо и начал крутиться около него, приглашая поиграть с собой. Но мысли Алана были очень далеко. Вскоре на крыльцо соседнего домика вышла хозяйка скифа Екатерина Матвеевна, пожилая женщина, и спросила мальчика. — Почему ты так рано проснулся и сидишь здесь с рюкзаком? — Мы собираемся с папой в зоопарк, — ответил Алан. «Так еще семи утра нет, а зоопарк, наверное, часов с десяти работает». «Это неважно. Главное, чтобы я там смог кое-кого найти», — отвечал он. «А кого ты хочешь там найти?» — уточнила женщина. «Крокодила или зебру? Или еще какое-то животное?» «Я пока точно не знаю», — отвечала лан А вы слышали, что поймали снежного человека и показывают его теперь всем желающим там? Ну, это какая-то ерунда. На что только эти зоопарки не пойдут, лишь бы денег больше забрать у людей. Слышала вчера про это, — отвечала Екатерина Матвеевна, садясь на лавочку. Я их сам лично видел, — опустив голову, сказал Аллан. Но мне никто не верит, ни сестра, ни мама, ни даже папа. «Все думают, что я сильно ударился головой, поэтому я обязательно хочу попасть в зоопарк и убедить папу, что всё это правда». «Ну что же, удачи тебе с папой. Хорошей поездки». Вставая с лавочки, пожелала женщина и, взяв крутящегося ёлу из кифа за ошейник, пристегнула к будке. Собака легла и уставилась своими голубыми глазами на Алана в надежде, что её хозяйка скоро уйдёт. И мальчик всё-таки поиграет с ним. Папа вышел на крыльцо, потянулся и, увидев собранного сына, сказал: "Алан, ну ты даёшь, уже готов. Давай сначала позавтракаем, а потом поедем". Мама вынесла чайник и пирожки, вскоре присоединилась сонная Алина. При виде брата она скорчила какую-то странную гримасу. Все сели и позавтракали. Затем папа завёл автомобиль и, садясь в него, Алан снова посмотрел на сестру, которая злобно рассмеялась и сказала, «Надеюсь, там показывают твоего ворчуна в зоопарке, или как там его, болтуна». Алан спешно захлопнул дверь и отвернулся. Машина тронулась. Вся последующая дорога заняла не более часа. Алан молчал всю дорогу и нервно трогал коробочку с пером в кармане своей кофты. «Вот мы и приехали» сказал папа. «Ну и ну, да тут припарковаться совсем негде, столько народу». Возле касс, стоявших на улице, тянулась огромная очередь из желающих попасть внутрь. На соседних парковках, так же, как и в соседних кварталах, абсолютно некуда было припарковаться. Папа высадил Алана, чтобы тот занял очередь, сделал круг и направился высматривать свободное место для автомобиля. Балан встал в конец одной из длинных очередей в кассу и начал осматриваться. Вход в зоопарк был достаточно далеко, и мальчик заметил, что люди, которые уже купили билет, не могут попасть внутрь и стоят около ворот. Затем охранник выпускает через другие ворота людей и по счёту запускает следующих. «Да мы тогда до вечера внутрь не попадём!» — нервно доносились возгласы из очереди. Родители с совсем маленькими детьми не выдерживали и уходили. Таким образом, очередь за билетами хоть как-то продвигалась. Вскоре к Алану подошёл весь мокрый от пота отец и подал ему бутылочку с водой. «Я думаю, тут очередь на час, не меньше», — сказал он. «Иди, встань в тень. Вон под то дерево. Я пока постою. а Жара сегодня нереальная». К выходящим из ворот Подбегали дети и спрашивали. «Ну как? Вы его видели? Видели? Как он выглядит? Он сильно страшный?» На что люди качали головой и отвечали. «Никого мы там и не увидели. Даже теперь думаем, что это какой-то обман со стороны администрации зоопарка». Алан молча стоял и наблюдал за происходящим. Подошла очередь папы. Купив билеты, он подозвал сына, и они стали протискиваться в узкие ворота входа между желающими посмотреть загадочное существо. Сначала они прошли по аллее, украшенной клумбами ярких цветов с клетками попугаев, а затем свернули к клеткам парнокопытных, а затем издалека увидели вольеры с медведями и тиграми, возле которых и находилась основная масса посетителей. Алан, подойдя поближе, начал протескиваться сквозь толпу к самому ограждению. Он добрался до надписи «Осторожно, опасное животное». От ограждения до большой металлической клетки было примерно метр, и стоял смотритель, который наблюдал, чтобы никто из посетителей случайно не вторгся в это пространство. Алан прильнул к ограждению и пристально начал всматриваться внутрь вольера. Вольер был достаточно большой, с толстыми металлическими прутьями вместо стен, с деревянным полом и крышей, затенявшей солнце. Обычно в таких вольерах держат тигров или львов. Ближе к дальней стене стояла большая деревянная будка. Возле будки стоял поддон с кусками сырого мяса, по которым уже ползали мухи, а вверху на верёвке висело старое колесо.